Глава 54. Счастье в мелочах. До поста коменданта долетело, как на крыльях. Ингвард ждал меня, о чем-то беседуя с тхаржиком. Пушистик вальяжно расположился на стойке охраны и с нескрываемым любопытством посматривал настоящую рядом плетеную корзинку. Сегодня метаморф предпочел форму обычного домашнего кота – «Ухоженного, в меру упитанного, но не слишком крупного». «Я никогда бы не опознала в очаровательном создании с лащеной шерсткой и милейшими кисточками на ушках свирепого охранника, способного одним ударом лапы перебить хребет орку». «Замурчательного дня, леди Шарьего!» приветственно муркнули. Кошачьи усы при этом забавно дрогнули, а лапы сами потянулись к корзиночке». Наткнувшись на выразительный взгляд Энгварда, он печально вздохнул и от греха подальше спрыгнул со стойки. «И вам светлейшего дня, господин Тхаржик!» Едва я подошла ближе, в нос ударил чарующий аромат фирменных булочек фить-фить и кофе со специями. Поведение кота мгновенно прояснилось, как и суть сюрприза. «Пикник! Хранит триединое моего истинного!» Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Не знаю, правда ли это, но к сердечку вечно голодной адептки через него точно можно добраться. Я готова была расцеловать ингварда прямо в коридоре, наплевав на манеры и присутствие свидетелей. М -м -м. От одного аромата булочек рот моментально наполнился слюной. Я уже мысленно вонзала зубки в мягкую, похожую на сахарное облачко, сдобу, и чувствовала на языке вкус вишневого джема и ванильно-шоколадной присыпки. А если учесть, какой интерес к корзине проявил господин Кот, под слоем десертов наверняка скрываются и знаменитые пирожки с мясом, а может и вкуснейшая вяленая оленина или баранина в гранатовом соусе. — Лес! — в бархатном голосе Ингварда проскользнула чарующая хрипотца. Мои старания оценили по достоинству. «Изумительно выглядишь!» Из-под стойки выпорхнул огромный букет белоснежных роз, и к аромату булочек мгновенно добавились нежные цветочные нотки. «Какая красота!» Все же в суровой штабной романтике была своя прелесть. Пригласить даму в ресторан легко, а вот устроить пикник в перерывах между погонями и расследованием намного сложнее». Такое свидание запомнится надолго. «Спасибо», — смущенно улыбнулась, принимая букет. «Леди Шарьего». Голос Ингварда на миг посерьезнел, но в глазах по-прежнему плясали шальные огоньки. «Позвольте пригласить вас на чашечку кофе?» «Позволяю». Исполнить изящный реверанс в брюках и ботинках оказалось непросто, но раз уж мы замахнулись на высокие манеры... Мо позвольте под шумок попросить у вас крохотный кусочек оленины!» Голос Тхаржика звенел от тоски, а в изумрудных глазках плескалась вся скорбь кошачьего народа. «Дежурство долгое, сложное, а я не ел уже долгих три часа!» «Как ты не ел? Ты чего умягчишь такое, а?» Из коморки под лестницей выскочила комендантша. «А бочонкам сметанки кто перекусывал полчаса назад?» «Не перекусывал, а так усы испачкал, чтобы в голодный обморок не упасть». Тхарджик вновь запрыгнул на стойку и, привстав на задние лапки, сиротливо укнул Так протяжно и жалостливо, что захотелось отдать ему не только всю корзинку, но и сбегать в комнату за добавкой. Кошачья магия в действии. Главное, чтобы этот пушистохвостый вымогатель не смявчался с гномами. Вот уж где убойный тандем получится. «Один кусочек!» Я всегда считала себя сильной личностью, но отказать коту было выше моих сил. «Ингвард, можно?» «Можно!» — ответил, давясь смехом. Едва приоткрылась крышечка корзинки, голова закружилась от чарующей смеси ароматов. А взгляд затерялся в обилии коробочек и баночек. Чего здесь только не было: салаты, холодные закуски, канапе, булочки, блинчики, пирожочки. Ингварт Магией призвал пустое блюдо и на стойку рядом с тхаржиком перекочевал румяный пирожочек с мясом и кусок вяленой оленины. Ответом стало восторженное мря. Пока зверек рассыпался в благодарностях, Ингвард наглохо закрыл корзинку и, подхватив меня под руку, потянул к выходу. «Всего хорошего!» На бегу попрощалась с котом и хихикающей комендантшей. «Ой, а куда мы идем? Или это сюрприз?» Мы как раз вышмыгнули из штаба и свернули за угол, направляясь к закрытой лестнице. Куда она вела, я не знала. Эта часть клюва не считалась закрытой, но мы просто не успели все осмотреть» здесь неподалеку есть восхитительная смотровая площадка, — пояснил Ингвард. — Мы отдохнем немного. Перекусим. Мимо нас прошел дежурный ловец. Даже если он и удивился, увидев начальство под руку с адепткой, то виду не подал. Впрочем, у Юхары сегодня официально был выходной, а меня ректор отдыхать отпустила. Так что мы ничего не нарушали, и пикники уставом не запрещены. — Ингвард, Вкратчиво начала, едва мы добрались до магического подъемника. «Раз уж мы гуляем, может, расскажешь о планах ректора?» Мысли об очках и гномах не давали мне покоя. Ужасно хотелось выпытать подробности. «Ты правда хочешь поговорить о работе?» Мой маневр моментально пресекли, переводя разговор на другую тему. «Это еще больше подогрело интерес». «Что же задумала Элисандра, если надела дело гномов навесили гриф секретно?» «Не работе!» — усмехнулась. «Она нас и сама найдет, а вот Трорин...» «Лесли...» В голосе Ингварда проскользнули укоризненные нотки. На вопрос он так и не ответил. Дождался, пока я зайду в лифт, поставил корзинку на пол и нажал несколько кнопок на пульте управления. «Ну, хоть намекни!» Взмолилась, едва подъемник тронулся. «Я же не прошу посвятить меня в дела государственной важности!» «Просишь?» — вздохнул. «Даже так? А если сама угадаю?» Сдаваться я не собиралась. «Женское любопытство — страшная вещь. А когда твой мужчина знает ответ, но не хочет рассказывать...» «Нет!» Ингвард в одно движение оказался рядом и прежде чем я успела опомниться, прижал к себе, целуя в губы. Порывисто, страстно, заставляя забыть обо всем на свете. Мне бы возмутиться подобному коварству, но почему-то захотелось еще раз спросить о гномах. Хорошая тема оказалась, душевная. Нужно почаще ее обсуждать. Глядишь, и с истинной связью дела наладятся. Не зря же Трорин обещал, что после отборов никто не покинет Тентару одиноким. Платформа неожиданно остановилась. Тихий писк подъемника прозвучал, как в тумане. Мы даже не обратили на это внимания. «Зачем куда-то выходить, если здесь так хорошо?» «Секунды, минуты, вечность!» Время словно остановилось. Растворилось в ласковых бережных касаниях моего истинного, хриплом шепоте и сбивчивых признаниях. «Люблю тебя!» Слова скользят по коже теплым весенним ветерком, разгоняя толпу сладких мурашек и заставляя зажмуриться от удовольствия. Ответить не успеваю. Несколько секунд, чтобы перевести дыхание, и наши губы сливаются в тягучем поцелуе, долгом, жарком и обжигающе нежном. Легкие горят огнем, воздуха катастрофически не хватает, но сама мысль оторваться друг от друга кажется кощунственной. Еще одно тихое «люблю» — и татуировка на запястье оживает, наполняясь древней магией. Ее отголоски светящимися ручейками растекаются по запястью, из кончиков пальцев срываются снопы магических искорок. Их сияние заполняет лифт, оплетая нас серебристым коконом и стирая остатки сомнений. «Проклятья больше нет! Мы победили! Окончательно и бесповоротно!» «Подъемник снова пищит, и гнусавый голос автоматона предлагает нам нажать кнопку для экстренного вызова дежурного артефактора». «Мастер Фордин готов выехать к вам на помощь, но требуется детально описать проблему», — сообщил механизм. «Нажмите «один», если застряли между уровнями, «два», если у вас заклинило двери». «Полагаю, мы справимся и без мастера Фордина». — фыркнул Ингвард, нажимая «ноль» и выключая устройство. — Но из лифта лучше выйти. — Да. — рассмеялась, представив, как бы вытянулось лицо почтенного гнома, узнай он истинную причину нашего... А... заклинивания. — Прошу. Ингвард подхватил корзиночку с продуктами и открыл дверцу. — Благодарю. Я выскользнула на смотровую площадку и, увидев открывающиеся виды, не сдержала восторженного писка. «Не представляю, когда мы успели подняться на такую высоту. Отсюда штаб был виден как на ладони, а вместе с ним бескрайние океаны и белоснежная коса, по которой аккуратными островками рассыпались склепы местной нечисти и древние храмы. От чего то вспомнилась наша первая ночь в штабе и прогулка за травами. Подойдя к магическому биноклю и вбив нужные сведения, я нашла домик господина в Арханге, тот самый, на крышу которого упал Себастьян в обличье Грифона. Теперь на месте крохотного особнячка возвышался роскошный трехэтажный склеп. Гномы мастерски справились с поставленной задачей, и компенсацию вурдалок получил отменную. Да, и Сайвелли усвоил урок – Ректор говорила, что огневик теперь просто образец для подражания. Хватается за любые боевые поручения, лишь бы снова не попасть в строительное рабство к гномам. Удивительно, но горный народ сбил с песь даже с красотки Марго. Хотя на целительницу могло повлиять и исчезновение подруги. Мы до сих пор держали спасение Сандры в тайне. Для нее в лазарете выделили отдельную охраняемую палату, а сама девушка принесла нерушимую магическую клятву, что не будет пытаться сбежать. Доверия к ним не было, но жалость победила застарелую вражду. Я не желала целительницы плохого и искренне надеялась, что после суда она сможет начать все сначала. По сути, отец обманом заставил ее пособничать Айшагире, а когда вскрылась правда, Магесса отказалась принимать участие в интригах, за что и оказалась в казематах. Хорошо, что Хаука и гномов заперли в соседних камерах, и они успели ее спасти. Господин Вархангов в восторге от нового дома. Ингвард подошел абсолютно бесшумно, как и полагается Ягуару. Наталью легли сильные руки, и я вновь оказалась прижата к крепкому мужскому телу. Министр просил передать вам небольшой презент в благодарность, что тем вечером вы собирали травы именно возле его склепа. «Да?» удивленно переспросила. «В ту ночь мне казалось, что Вурдалак не переживет потери. Он выглядел таким несчастным и больным». «Во время строительства гномы учли все его диагнозы и добавили на первом этаже целительскую комнату с грязевыми ваннами», — пояснил Ингвард. «Ну, в гномах я никогда не сомневалась». «Так что там за презент?» Вдоволь но любовавшись новым домом, я отодвинула экран бинокля в сторону и сосредоточилась на роскошном виде. «Сундучок с редкими тентарскими травами. Ректор запретила отдавать вам его до конца отработки». «О, можешь не продолжать», — вздохнула, вспомнив об условиях. «Странно, что наставница простила нам жабу. Если следовать ее логике, мы и Эсмеральду должны были ловить по всем болотам, а не принять из рук Дарины». Хотя я не понимаю, чем подарок министра отличается от дара травницы, добавила. В сундуке в Арханге можно найти все травы, необходимые для шайгарского зелья. Ответ оказался проще, чем я думала. А жаба заменила всего один компонент. К тому же Дарину выспасли от смерти, поэтому ее подарок не нарушает правил ректора. Будет очень интересно увидеть эти травы. С чувством воскликнула, вспомнив гномий перевод. Мы так намучились с этим зельем. Если тебя это успокоит, Трорину оно еще долго будет икаться, — давясь смехом сообщил Ингвард. Ну вот, — вздохнула, — снова интригующие намеки. Ладно, только без деталей, — рассмеялся. Скажем так, наказание связано с нынешней деятельностью гнома. Он и его творческий коллектив в скором времени отправятся на гастроли в соседнюю империю. — Вы шокиру! просипела, представив, как по царству вечной ночи и тлена проносится сверкающий малиновый вихрь, посыпая головы шаманов блестками и конфетти. <свят> Нет. Ингвард подавился смешком, идея явно пришла пришлась ему по душе. В другое государство. И пока гномы сами не знают о своей исторической миссии, это будет сюрпризом массового поражения. М да, зная Трорина, лучше и не скажешь. «А очки, уточнила. На них у Элисандры тоже есть планы, доверительно прошептал Ингвард, утягивая меня от края смотровой площадки. И нас ждет обед. Желудок моментально заурчал, соглашаясь с его предложением. Не стоит заставлять его ждать, осмотрелась, прикидывая, где нам лучше расположиться. Взгляд тут же зацепился за аккуратные лавочки и небольшой столик, явно принесенный совсем недавно. Похоже, кое-кто все предусмотрел. Едва Энгвард поставил корзинку на стол и открыл крышку, по площадке растеклась смесь чарующих ароматов. А я с запозданием вспомнила, что умудрилась оставить букет на стойке коменданта. «Надеюсь, Тхаржик поставит его в воду и отправит в мою комнату». «Не зря же мы его олениной подкармливали». Немного подумав, я отправила девочкам телепатическое сообщение и попросила проследить за цветами. Беата отозвалась через секунду и доложила, что метаморф отработал корм и лично все отнес в мою спальню. Пока я умилялась кошачьей преданности, Ингвард выложил закуски и разлил кофе по чашкам. Магический термос сохранил аромат напитка в первозданном виде – И теперь к свежему морскому воздуху примешивались терпкие и горьковатые нотки. «Красота!» – мурлыкнула, подхватив аккуратную чашечку из нежно-розового фарфора, украшенного замысловатыми золотыми узорами. Волшебные птицы, дивные цветы, огненные бабочки. Рисунки были выполнены крупными росчерками без детальной прорисовки, что придавало им еще большее очарование и таинственность. Я с удовольствием рассматривала их, скользя взглядом по сверкающей росписи, и постепенно погружалась в чарующую атмосферу отдыха. Море, кофе, любимый мужчина рядом и никаких врагов. Красота! Жаль, что такие моменты выпадают столь редко. «За нас!» — с улыбкой предложил Ингвард, отсалютовав мне чашкой. «За нас!» рассмеялась, представляя, сколько еще подобных свиданий нас ждет. Десятки? Сотни? Тысячи? Мы обязательно наверстаем упущенное. Нам бы только с эйшагерцами разделаться, да принцесс спасти. Ну и зелье доварить, за порядком на отборе проследить, прорваться в лазарет к адепткам. Планов было на три жизни, а сроки поджимали. И как я ни пыталась отвлечься, мысли все равно возвращались к работе. «Ингвард, а ты не знаешь, как чувствуют себя спасенные девушки?» Задумчиво покрутила в руках чашку, словно хотела увидеть на ее дне отражение своей судьбы. «Ты снова за прежнее!» — вздохнул с притворной укоризной. «Переживаю!» — честно призналась. «Понимаешь, одна из них...» — Эли говорила. Ингвард сделал небольшой глоток кофе и перевел взгляд на горизонт. Солнце как раз было в зените, и его лучи растекались по бескрайним водам океана искрящейся дымкой. «Девушки стабильны», — продолжил. «Хаок лично следит за их безопасностью, а Лори контролирует процесс реабилитации. Но, боюсь, им будет очень сложно восстановить контроль над магией. А они настроены продолжить обучение в Академии боевых магов», — кивнул. Последнее было ожидаемо. Несмотря на годы в айшагерском плену, девушки не сломались и остались настоящими бойцами. Не сомневаюсь, они вернутся в строй. Вопрос лишь в том, сколько на это уйдет времени. Сможет ли одна из них стать мечтательницей? Да и захочет ли менять профиль? И, что не менее важно, сумеем ли мы принять ее? Элисандра считает, что для начала им лучше на полгода-год вернуться к огневикам, продолжил Энгвард. Их магия девушкам ближе. Это ускорит адаптацию, а после можно будет говорить о переводе. «Да», — растерянно отозвалась, — «пожалуй, так лучше для всех». «Лес, не лети впереди ветра». В глазах цвета штормового моря плескалось искреннее желание помочь и поддержать. «Вспомни, сколько времени у вас ушло, чтобы стать командой». «Вам нужны эти полгода, чтобы познакомиться с новой мечтательницей. Понять, сможете ли вы работать вместе?» «Знаю, просто пока не понимаю, чего ждать от этой ситуации». Нервно куснула нижнюю губу. Признание давалось нелегко, но и молчать не получалось. «Не уверена, что хочу впускать кого-то в нашу жизнь. Понимаю, что это эгоистично. Нисколько», — покачал головой Ингвард. «Новый напарник — это всегда сложно. Недопонимание и неразбериха в действиях может в бою поставить под удар всю группу, поэтому лучше не спешить. Ваша команда отлично сбалансирована. Но магия все равно тянется к четвертой». Слова отозвались в груди глухой тоской. «Впервые Дар был со мной не согласен. Он отчаянно рвался к новой мечтательнице, отвергая доводы рассудка и возможные риски». «Сегодня вечером закончится срок подземельного карантина», — немного подумав, добавил Энгвард. «Из ваших аур испарится магия сердца тьмы». «И мы сможем нормально встретиться с девушками», — прошептала. «Но когда это будет?» «Возможно, намного раньше, чем ты думаешь. Если тест портальных систем пройдет без сбоев, ближе к ночи навестим так чтобы обсудить некоторые нюансы». «Спасение принцесс?» — мигом догадалась. «Верно. Завтра на рассвете карета с близняшками будет проезжать мимо нашей границы. Это единственный шанс умыкнуть их порталом, не ввязываясь в бой. Но нужно тщательно продумать тонкости». «Ох, без на что-то мне уже не нравится этот план!» «Ты уверен?» Я запнулась, подбирая слова. «Такой риск...» «Детали еще обсуждаются», — заверил меня Ингвард. «Скоро мы все протестируем». «Погоди, именно об этом деле говорила ректор?» «Да. Так что, если не хочешь ввязаться в долгую и сложную работу по проверке портальных систем на голодный желудок, советую поторопиться», — доверительно сообщили, вручая мне мясной пирожочек. «Времени на отдых осталось не так уж и много. Тогда не стоит тратить его зря», — улыбнулась, принимая вкусный презент. «Все же о делах лучше думать после перекуса». А в случае с адептками от меня и вовсе ничего не зависит. Ингвард прав. Лучше подождать и довериться собственной силе. Впрочем, интуиция меня еще ни разу не подводила. Может, и правда сработаемся».